Все гостиницы пыльного Трапезунда были переполнены русскими офицерами, прибывшими по различным делам, а также комивояжерами и откомандированными Земского союза, союза городов, благотворительных ведомств и закупочных организаций. Грабить в Трапезунде было нечего, а если что и было, то исчезло уже год назад. Теперь все торговали или занимались контрабандой. Начиналось второе лето русской оккупации. Город привык к этой неестественной жизни, будто всегда находился в ближнем тылу российской армии. Приезжие офицеры роптали ввиду невозможности попасть в гостиницу. Все места были заняты нуворишами, распухшими от поставок и спекуляций армейским добром. Успенский не пришел встречать экспедицию Авдеева а прислал одного из своих сотрудников, голубоглазого блондина лет 25, Ивана Ивановича. Фамилию свою этот человек, похожий на гимназиста, проведшего лет 10 в выпускном классе и забывшего побриться, произнес столь неразборчиво, что никто ее не понял. Он и сообщил, что экспедиция Успенского вот уже вторую неделю занята на раскопках храма Златоглавой Богородицы, и профессор Успенский не может отлучиться. — Естественно, — проворчал Авдеев, — я иного и не ожидал. Скажите мне, молодой человек, а обеспечена ли наша экспедиция жильем, как я просил профессора Успенского два месяца назад? — Вы не представляете, — ответил Иван Иванович, не зная, куда спрятать громадные корявые кисти рук, вылезавшие из обтрепанных бахромой рукавов гимназической куртки. Комнаты достаются сбоем, как добыча на войне и вам э, добычи не досталось иван иванович которого вскоре росинский прозвал крестьянским сыном развел своими ручищами лопатами признавая поражение ну и где же мы будем жить спросил заинтересован авдеев иван иванович оглядел многочисленные свертки ящики и сундуки московской экспедиции Вздохнул по бабе и произнес робким басом. «Ой, а у меня комната-то маленькая!» С этого момента начала действовать княгиня Ольга. Она раздобыла какого-то возчика, забрала мужа и, оставив прочих сторожить вещи, отправилась к коменданту города. Долгое ожидание, сопровождаемое попытками нападения на багаж грязных местных мальчишек, с которыми криками объяснялся Иван Иванович... Было окрашено лишь рассказом добродушного христианского сына об особенностях археологической экспедиции в прифронтовой полосе. Никому эта экспедиция не была нужна, тем более после революции, когда археологическое общество лишилось высоких покровителей, а надежда на то, что Трапезунд и все эти края навечно вошли в состав России в последние месяцы подтачивалось множеством тревожных слухов, Сильным разложением армии и такой продажностью всех чинов, о какой в самой России не подозревали, в Трапезунде царил пир во время чумы, причем пировали кому не лень и все заказенные деньги. Передовые части, что держали позиции на горах за Трапезундом, никак не желали оставаться в окопах и митинговали, бросая посты. И лишь крайнее нежелание самих турок воевать спасло русское воинство от полного потопления в Черном море. Профессор Успенский, глава экспедиции и большой авторитет в Византиеведении, предпочитал изучать рукописи и надписи на стенах бывших церквей, чем копаться в пыли в поисках черепков. По возвращении с Трапезонда Успенский был намерен выпустить ряд статей о различных памятниках того края, а также монографию по истории Византийской империи. Под статью Спенскому были его сотрудники, готовые часами нюхать пыль манускриптов и обозревать порталы храмов, но не способные взять в руки лопату, кисточку или скальпель. Иван Иванович, вполне привыкший к странностям жизни в трапезонде военного времени, ничего не понимал в наконечниках стрел и черепках, зато был специалистом по фресковой живописи средневековой Византии. Помимо этого он оказался изнатоком жизни вообще – Пока они беседовали, сидя на тюках, сложенных у перса, к нему время от времени подходили разные люди, большей частью греки, потому что многие турки уехали с Трапезунда, а греки, как единоверцы русских, чувствовали себя законными владельцами города, не желая верить в неизбежное возвращение торжествующего ислама. Греки о чем-то деловито совещались с крестьянским сыном, передавали ему пакеты, которые Иван Иванович укладывал в сумму, висевшую у него на плече. Хоть Росинский с Андреем старались деликатно отворачиваться и не задавать вопросов, все же их разговор настолько часто прерывался появлением очередных подозрительного вида личностей, что Росинский не выдержал и спросил «Черт побери, вы самый популярный человек в трапезунде?» «Я?» «Да вы что?» – широко улыбнулся крестьянский сын, выпитив вперед массивный подбородок. — Без крутежа тут не удержишься, помрешь. Неужели вы думаете, что на нашем содержании вы продержитесь больше трех дней? — И вы торгуете? — спросил Андрей, и в его вопросе было видно такое чистое удивление. Такая уверенность в том, что археологи, в отличие от остального, населения планеты взяток не берут и в темных сделках не участвуют, что Иван Иванович вовсе расхохотался и начал колотить себя кулачищами по острым коленям. «Я не только торгую», — заявил он, отсмеявшись, «Я занимаюсь контрабандой, играю на бирже, только что не ворую». «Но зачем, зачем?» — наставил Андрей. «Вам же некогда копать». «Ха, вы не знаете моего распорядка дня», — возразил Иван Иванович. «Я, к вашему сведению, никогда не отлыниваю от ученых занятий и нахожусь на лучшем счету у господина профессора». «Но чем же здесь можно торговать?» — спросил Росинский, который не выказал никакого удивления или возмущения. «Здесь тем, что приходит из России и тем, что можно отправить на нашу любимую родину», — сказал Иван Иванович. «Я мелкая сошка, и поэтому меня не трогают большие акулы. Мне бы просуществовать и вернуться домой обеспеченным человеком». «Зачем?» — спросил Андрей. «Затем» что я хочу жениться, купить небольшое имение, чтобы хозяйствовать со своей будущей супругой. Я, милостивый государь, из крестьян. Я люблю землю больше, чем историю». «Странно», — сказал Андрей. Краем глаза видя, как Россинский поднимается стюка, и медленно, подобно собирателю бабочек, крадется к зданию Паггауза, стоящему в нескольких метрах. «Что странно?» «В России идет революция, многие люди полагают, что вообще надо разделаться со всеми помещиками, отнять имение и все разделить поровну, солдаты бунтуют, а вы, вы рассуждаете так, словно ничего не произойдет». если я буду думать о дурном», — возразил крестьянский сын, — «то я опущу руки и стану ждать смерти, а это мне не свойственно». «Вы знаете, кто мой любимый писатель?» «Нет, могли бы и догадаться». «Максим Горький. И не его книжки, бог с ними, с его книжками, в них он часто выступает с люнтяем и интеллигентом. Меня он интересует как фигура, как человек, сделавший сам себя, без помощи покровителя или общества. Я ощущаю родство с ним, он бы меня понял». Подошел очередной грек. Иван Иванович заговорил с ним по-гречески, довольно бегло при том, Затем вытащил из бездонной суммы пакет, перевязанный бечевкой, за что получил от Грека иной формы сверток. Потом Грек раскрыл бумажник черной кожи и, пересчитав, вручил Ивану Ивановичу целую пачку незнакомых на вид денег. Пока шел обмен пакетами и деньгами, Андрей поднялся и пошел к началу улицы, ветши от пирса. Он сразу увидел кофейню Синдбад и деревянный фрегат над запертой дверью. Видно было еще рано, Андрей подошел к Росинскому, сидевшему на корточках перед сложной из каменных плит стеной Погауса. «Что вы нашли?» — спросил Андрей. «Да вы посмотрите, студент!» — ответил Рассинский, не оборачиваясь. «Это же греческая надпись X века, именно X века и, скорее всего, первой половины!» «Это редкость?» — спросил Андрей, боясь спугнуть ту творческую углубленность, что владела Рассинским. «Это большая редкость!» Тарпезунская империя упрочилась здесь в начале 13 века. До того это была глухая византийская провинция. Я не знаю другой надписи X века из этих мест. Вот только «сохранность».